Весь Шерлок Холмс с Юрием Перменом Фрэнк Томас Шерлок Холмс и священный меч роман Пересказ мемуаров Джона Хамиша Ватсона доктора медицины Часть Третье. Еще одна загадка. На следующее утро я встал непривычно рано, в беспокойном ожидании возможной вспышки насилия, подобной той, которая стоила жизни героическому генералу Гордону. Мы с Холмсом завтракали вместе, но он был слишком поглощен своими мыслями а из этого я вствовала, что в таких случаях его лучше не тревожить. Дождь с вечера все не прекращался, и так как никаких вызовов у меня не было, я придался внимательному штудированию хирургического журнала «Ланцет». Друг же мой еще раз тщательно осмотрел принесенный накануне золотой кинжал, А когда это ему наскучило, перешел к окну и устремил взгляд на безрадостный городской пейзаж. Пачка разосланных телеграмм означала, что Холмс занялся расследованием кое-каких обстоятельств, и, ожидая первых результатов, еще раз обдумывает смерть агента Куртерса, происхождение кинжала и опасения, высказанные его братом. Видимо, ему было о чем подумать, ибо, как уже знают читатели, он не отличался особым терпением, безделье страшно угнетало его». Я не сводил глаз с великого сыщика и сразу понял, что произошло нечто неожиданное. До этого момента Холмс стоял прямо, погруженный в задумчивое созерцание, но вдруг он резко пригнулся к подоконнику, видимо, что-то высматривая внизу. В такой позе он походил на хищную птицу, готовую ринуться на свою жертву. Ватсон, у наших дверей остановился экипаж, оттуда вышел джентльмен, настоящий джентльмен, из тех, кто одевается на Сильвер Роу. Ура! Он направляется прямо к нам. Учитывая состояние погоды и почти полное отсутствие транспорта, я бы предположил, что обстоятельства дела приведшего его сюда побуждают обратиться к нашим недюжинным способностям. Так вы обычно выражаетесь в своих рассказах, не правда ли? Меня так и подмывало напомнить ему, что эти рассказы которыми, по его мнению, я испытываю долготерпение читающей публики, всего-навсего незамысловатое описание того, что он делает. Но глаза Холмса так и сверкали. Он потирал руки, словно ростовщик в предвкушении неожиданной прибыли. Я не хотел разрушать его радостные надежды, Но врожденная практичность принудила сказать. Послушайте, Холмс, вы же должны размышлять над средневосточными делами. Для этого необходима дополнительная информация. А пока мы не можем отказать человеку, который приехал в такую непогоду. Ну что ж нечему удивляться, подумал я. Холмс всегда готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается на всех трех континентах, потому что ненавидит праздность и самолюбие не позволяет ему оставить хоть какую-нибудь загадку неразгаданной. Билли доложил о посетителе, и Холмс жестом велел впустить. А я Подумал, что справедливо пополочусь за свой оптимизм, если вошедший окажется стряпчим по делам церковных фондов. Однако этого не произошло. Мистер Клайд Диц из Мейсвуда, как он изволил представиться, был одет весьма щельски: сверкающий цилиндр, черный сюртук – Поверх белого жилета и лакированные кожаные ботинки. Поприветствовав Холмса, он положил свой цилиндр и перчатки на предназначенный для этого столик, и я заметил, что волосы у него уже редеют. Еще минуту назад он был на улице, но лицо его казалось бледным и утомленным. Благодаря... Небольшим усиком в нем чувствовалось что-то от старого солдата. Усевшись на указанное Холмсом плетенное кресло, он стряхнул с себя капли дождя. Глядя на его квадратные плечи и плотные бицепсы, я мысленно заменил слово «щокольский» на «тщательно одетой. Мне нравилось из-под наблюдать и делать «Такие заключения на случай, если Холмс поинтересуется моим мнением, что было не такой уж редкостью. В корзинке для угля лежат сигары», – указал рукой великий сыщик. Дитс был явно удивлен непривычной обстановкой нашего жилища, однако постарался не выказывать этого. Оставалось только надеяться, что Холмс не станет доставать свой табак из персидской туфли. «Спасибо, мистер Холмс, я не курю». Он, видимо, чувствовал некоторую неловкость. «Очень рад, что мне удалось застать вас дома». «Не совсем к месту», — добавил он, устремив на меня вопросительный взор. «Это мой компаньон, э, доктор Ватсон». Вы вполне можете полагаться на его благоразумие и сдержанность. В проводимых мной расследованиях он просто незаменим. За прошедшие годы Холмс несколько раз употреблял эти или похожие слова, неизменно вызывавшие у меня прилив гордости, хотя я и питал некоторые сомнения по поводу их Искренности, Но вдруг подумал, неужели Холмс и в самом деле верит в то, что говорит? Впрочем, мне трудно было судить, как Дитс относится к моему присутствию. «Вчера вечером у нас в семье произошло нечто неприятное. Вы знаете, мы живем в Мейзвуде». Я этого не знал. Холмс же и вида не понял, разделяет он мое мнение или нет. Последовала неловкая пауза. Затем Диц продолжил. «Я почувствовал, что без профессионала тут не обойтись, и поспешил к вам, зная, что лучшего специалиста мне не найти». Брови Холмса слегка приподнялись. Видимо, слова посетителя весьма его позабавили. «Вы прибыли ко мне не сразу, мистер Диц. Слой копоти на вашем цилиндре свидетельствует о том, что вы ехали на поезде, и в кармане вашего жилета я вижу обратный билет. На вашей ботинке налипла грязь. Что вполне естественно в такую непогоду. Судя по совету грязи с вокзала, вы отправились в район гейт парк Глаза дипса расширились, на лице его появилась хорошо знакомое мне полунасмешливое, полуиспуганное выражение. «Мейзвуд находится в графстве Сурей. И я, в самом деле, завернул в дом своего поверенного, прежде чем ехать сюда. Да вы просто провидец, мистер Холмс. Адвокат Симпсон живет в гайд-парке. Старик советовал мне обратиться в полицию, но мысль о том, что в мой дом нагрянется целый отряд, отнюдь не казалась мне воодушевляющей. Я подумал что, убедив вас заняться моим делом, смогу избежать лишнего шума. Изложите мне свои неприятности. Зная, какова может быть реакция Холмса на рассказ о домашней ссоре, я вздрогнул. Однако Диц оказался на должной высоте. «Дело в том, мистер Холмс, что мы подверглись ограблению». Вернее, подверглись бы ограблению, если бы не одна счастливая случайность. Итак, начав, посетитель выложил все до конца, причем с похвальной краткостью, употребив минимальное количество слов. Холмс, насколько я знаю, очень высоко оценил лаконичность. Жена на севере, в гостях у сестры, дома только я и слуги. Собрался ехать в местный клуб, пообедать и поиграть в вист. Не успели мы отъехать от Мейзвуда, как у одной из лошадей отвалилась подкова. Пришлось вернуться, чтобы запрячь другую. Спохватился, что забыл сигареты. И пока меняли лошадей, пошел домой за портсигаром. Очень им дорожу. Однажды остановил пулю, спас мне жизнь Поднялся наверх, за мной дули мой дворецкий. Он случайно задел щит, этот тот с ужасным грохотом повалился на пол. Послышался какой-то шум наверху, и мы бросились туда. Там у нас гостиная. Что-то вроде картинной галереи. Отец очень любил живопись. Оказалось, что застекленная дверь открыта. «Все заливает дождем. Там побывал какой-то негодяй, но успел скрыться. Ни следа!» Дитс остановился, чтобы перевести дух, а когда возобновил свой рассказ, то говорил уже гораздо спокойнее. «Слушая его, я не мог отказать ему в здравом смысле». Я не стал бы беспокоить Шерлока Холмса, если бы тем дело и ограничилось. Но не могу себе представить, каким образом грабитель сумел залезть туда. Если учесть, сколько времени прошло между моим отъездом и возвращением, он пробовал в доме не более пяти минут. Приди мы издули чуть пораньше наверняка застали бы его. Снаружи галереи есть балкон, куда выходят застекленные двери. Балкон находится в 30 футах от земли. Плоские мраморные стены, мистер Холмс, ни одной зацепки, ни одного плюща и никаких деревьев рядом. Когда Диц начинал рассказывать, заметно было, что Холмс с трудом сдерживает скуху. Но теперь у него пробудился интерес, и он осмотрел на посетителя тем пронизывающим взглядом, который свидетельствовал о напряженной работе мысли. «Вы полагаете, что ваш незваный гость побывал на балконе?» Дитс, очевидно, предвидел этот вопрос. Никаким другим путем попасть в гостиную галерею ему бы не удалось. Все нижние окна Мейзвудской усадьбы зарешетчены. Дули тщательно проверил их перед моим отъездом. Осмотрев дом, вы убедились бы, что проникнуть наверх через цоколь невозможно. Вор мог пробраться лишь через балкон. Убей меня, бог, если я понимаю, как. Приставной лестницы у него с собой не было, ибо мы с Дули сразу же выскочили наружу, но не нашли никаких следов. Задумчиво покачав головой, он добавил, каким образом ему удалось скрыться так же быстро, как подняться. Мы отчетливо слышали шум наверху, но когда вбежали в комнату, никого не обнаружили. Он словно улетучился. — Ну что ж, — удовлетворенно произнес Холмс, — весьма интригующе. Разумеется, я должен побывать на месте, но сперва неплохо бы кое-что прояснить. Грабитель, если это был он, очевидно, хорошо знает свое дело. Скороспелые выводы зачастую ошибочны, но тут мы явно имеем дело не с обыкновенным воришкой, который, разбив окно, лезет за семейным серебром. — Сколько слуг у вас в доме? — Дворецкий, дули, француз-повар. Две служанки. Все они проживают в доме, садовники. Конихи же отдельно, рядом с конюшней. Отдельно живет и кучер. Холмс поднялся и потянулся за прямой трубкой. Иногда он предпочитал пользоваться ею. Затем подошел к персидской туфле с табаком. Вы упомянули плоские мраморные стены. Круглое и весьма моложавое лицо собеседника расплылось в ухмылке. Он подкрутил усы. Дело в том, что мейзвуд представляет собой такую крепость, и не потому, что так было задумано. Всего лишь простая случайность. В наших краях многие строятся дома из мрамора. Участок вокруг усадьбы довольно большой, но деревьев поблизости нет. В яркие лунные ночи особняк похож на греческий храм. Отец, царствие ему небесное, очень любил искусство, поэтому-то и велел поставить решетки на нижние окна. Не то, чтобы у него была особо ценная коллекция, просто, видите ли, он так решил. Холмс, пуская из трубки облачка дыма, сидел едва ли не с блаженным видом на естребинном лице. Казалось, настойчивые утверждения клиента О невозможности проникнуть в дом его только раззадоривают. Я готов был поставить пять против одного, что в этот момент он думал, ага, в конце концов, проблема может оказаться не такой уж неразрешимой. Положив руку на каминную доску, мой друг пронизывал Дитса сверкающими от возбуждения глазами. — После того, что вы рассказали, напрашивается один единственный вопрос — зачем мог охотиться этот неуловимый грабитель? Диц поднял руки кверху как бы выражая полнейшее недоумение. В том-то и вся загадка, мистер Холмс. Конечно, кое-что ценное в доме есть, но те дорогие украшения жены, которые она не взяла с собой, заперты в банковском сейфе. Я... Держу при себе наличные, но это нехти какая сумма. Мебель, ковры, гибльяны и подобные вещи из того, что могло приглянуться грабителю не так-то легко вынести, а семейное серебро такое тяжелое, что на него вряд ли позаришься. Никаких важных бумаг, документов, обязательств. «Пожалуй, но это невозможно обратить в наличные деньги!» В голову Дица, видимо, пришла новая мысль. «Тут есть еще одна закавыка, мистер Холмс. Как этот человек собирался унести похищенное, сбросить с балкона, чересчур много шума, пронести через нижний этаж, Конечно, можно открыть засовы, но без ключа не обойтись. Ну, это-то не проблема для опытного грабителя. Впрочем, учитывая, что в доме четверо слуг и еще несколько живут рядом, я не отрицаю, что это стало бы рискованной затеей. Простите, мистер Холмс, что я... «Обременяю вас таким трудным делом!» Извиняющимся тоном произнес посетитель. Губы моего друга тронула слабая улыбка. «Но если бы загадка легко разрешалась, зачем бы вам приходить ко мне?» Удивление в глазах Дица тут же сменилось насмешливыми искорками. Глядя на него, я подумал, что наш клиент не так прост, каким хочет выглядеть. «Пожалуй», – произнес он явно, желая произвести хорошее впечатление. «А вам не кажется, что грабитель забрался в мой дом по ошибке?» – добавил он в неожиданном прозрении. — Весьма вероятно, — откликнулся Холмс. — Но я все же исключаю подобное. Без особых на то оснований, просто полагаясь на свое чутье, воцарилась томительная тишина. Все это время Холмс с Дитсом исподволь из изучали друг друга. — Чего же вы от меня хотите? — наконец проговорил сыщик. Судя по тому, что вы вовремя подоспели, грабитель не успел ничего стащить. Дитс утвердительно кивнул. Стало быть, в поисках украденного нет никакой необходимости. Ваше возвращение сорвало замыслы грабителя, однако как он проник в дом и как выбрался наружу, остается загадкой. Мой друг внезапно повернулся к дицу, решив использовать уже знакомый мне прием. Вы, конечно, понимаете, что если он не совершит новые попытки, наши шансы изловить его ничтожны. Наш клиент серьезным видом кивнул. Я не на шутку встревожен. Хорошо бы установить, как этот негодяй проник в дом, а затем благополучно удрал, чтобы принять меры для предотвращения подобного. За эти сведения я готов заплатить и заплатить. Хорошо, очевидно. Объяснение показалось ему недостаточно исчерпывающим, хотя я посчитал его вполне разумным, ибо в тот час он добавил «Я уже упоминал, что Мейзвуд похож на крепость». Прежде меня это нисколько не трогало, но теперь внушает определенное спокойствие. Нарушенное, однако. «Событиями прошлого вечера», — заметил Холмс. — Что ж, проблема представляет достаточный интерес для нас с Ватсоном, и мы непременно приедем в Сурей. Дождь по-прежнему льет, как из ведра, посему спешить нет никакой необходимости. Можно не сомневаться, что все следы вокруг дома полностью уничтожены. «Вчера ночью, мистер Холмс, мы сдули обследовали окрестности. Конечно, мы не эксперты, но кругом настоящее болото. Да, будь грабитель хоть в кованых сапогах, все равно никаких следов бы не осталось». Такой деловой подход, по всей видимости, пришелся по нраву Хонсу. Он поудобнее разместился в кресле, скрестил руки на коленях и устремил взгляд на посетителя. «Хотелось бы думать», — ворчливо произнес сыщик, «что у вашего ночного гостя была веская причина для вторжения». «Не сомневаюсь, мистер Холмс!» Без тени смущения произнес Диц, спокойно встретив пристальный взгляд детектива. Холмс, очевидно, был удовлетворен. «Э, «Ладно, мистер Диц, мы приедем к вам завтра, даже если погода будет такая же мерзкая, вдвоем с Ватсоном. Может быть, пообедаете у меня?» «Договорились. Пока же, надеюсь, вы отдадите слугам соответствующие распоряжения». В улыбке диться было что-то завораживающее. Когда я уезжал, Гастон, мой повар, точил и правил кривой нож, довольно устрашающий на вид. Дворец дули инвалид Крымской войны и горит желанием использовать свои навыки. Более того, с кухни исчезло несколько кочерек, что дает основание полагать, что и наши служанки неплохо подготовлены, мейзвуд вот сейчас походит на вооруженный лагерь. Тем лучше, как бы вскользь обронил Холмс. Надеюсь, они не нападут по ошибке на какого-нибудь беднягу посыльного. На том визит Клайда дадится и закончился. Я едва дождался, когда на лестнице стихнут его шаги, и тотчас воскликнул. Э, «Послушайте, Холмс, знаю, что вас заинтересовало это дело. Таинственный грабитель без явного мотива преступления, возникающий как бы ниоткуда и пропадающий также в никуда». Именно то, что вы любите. Но вы ведь, конечно, помните о просьбе Майкрофта. Думаю, что тут замешан не столько Майкрофт, сколько сама судьба. Все началось с того, что Берлингтон Берти принес сюда умирающего. Все это, в сущности, мялочи. Но наша империя может оказаться в затруднительном положении. Правильно, согласился он. Однако случай с таинственным грабителем представляется мне легко и быстро разрешимым. Мне пришлось довольствоваться этими его словами, и я предался решению кроссвордов. Хитросплетение слов надолго заняли мой разум, но Холмс вдруг прервал мои сосредоточенные размышления. «А знаете, старина, касательно этого сурейского дена меня не покидает ощущение, что сказана была не вся правда. Если грабитель и в самом деле проник в дом, а затем выбрался оттуда...» Мы непременно узнаем, каким образом. Меня, невероятно, интересует другое. А зачем? Это, конечно, загадка, рассеянно отозвался я. Но я вовсе не уверен, что мистер Диц придерживается того же самого мнения. Странно, он, похоже, был полон желания всячески нам содействовать. Более чем пон. По он необыкновенно точно рассказал о происшедшем, если бы все свидетели в суде также четко давали бы показания. Однако Диц умолчал о случае со своим портсигаром. Я опустил газету. Э, вы отвлекли мои мысли от кроссворда, э, Холмс. Он поднялся. На второй этаж за портсигаром, который некогда спас его от пули. Хотел бы я знать, Батсон, кем была послана эта пуля? Часть четвертая. Странное вторжение. В скором времени Холмс покинул наш дом. Перед тем, как уйти, он заявил, что должен кое-что уточнить и, возможно, навести кое-какие справки о мистере Клайди Дитсе. Я изъявил желание сопровождать его, но он намеревался съездить один, поскольку ему необходимо установить личные контакты, а для этого мое всегда желанное, присутствие не требуется. Я принялся за очередной очерк, но дело продвигалось с трудом. Меня мучила совесть, ибо в то время, как мой друг подвергается ярости стихии, я приспокойно сижу в уютных и теплых апартаментах. Усилием воли я принудил себя прекратить это бессмысленное самоедство. Число источников, откуда Холмс черпает свою информацию, очень велико. Можно с полнейшим основанием предполагать, что некоторые из людей, поставляющих ему сведения, будут более откровенны в отсутствии его биографа. За неимением лучшего я снова взялся за кроссворды. Холмс возвратился уже под вечер. Пока он стряхивал воду с пальтом, я принес виски и сифон с содовой. Мы сели перед камином и сдвинули бокалы. Мой знакомый Из британского музея не смог сообщить мне ничего интересного, хотя стоило мне начать описывать золотой кинжал, как у него сразу же зародились кое-какие мысли. Когда я нарисовал витеватый узор на лезвии, он узнал в нем картош. Взглянув на мои взлетевшие вверх брови, Холмс продолжил. Здесь это личный знак особой царской крови. А теперь о Дивзе. Вам, как человеку, знающему цену деньгам, вероятно, будет приятно узнать, что Клайд Дивс человек вполне платежеспособный, занятый весьма респектабельным делом. Он приехал в Сурей около пяти лет назад. Отец его вел загадочную жизнь затворника и пять лет назад скончался. Но вот загвоздка. До этого времени ни об отце, ни о сыне нет никаких сведений. История семьи, ее происхождение – Все это остается полной загадкой. Довольно странно, но в конце концов Не все наши клиенты имеют родословную ведущую начало со времени нормандских завоеваний. Иными словами, начал я, иными словами, мне удалось выяснить очень немногое, зато промок я до нитки. Ваши виски для меня самое лучшее лекарство, а как прошел ваш день? «Я зашел в тупик, то бишь застопорился на слове из восьми букв», — сказал я, протягивая руку к газете с кроссбордом. «Состояние беспокойства. Тревога не подходит. Волнение. Я с некоторым возбуждением схватил карандаш. Это открывает новые возможности. Сообщник». Последняя буква «К». Ну, это-то проще простого. Вацен, соучастник. Подошло. Канава. Из четырех букв третья «О». Сток. Беспорядочное сочетание звуков. Продолжал я. Девять букв. Шестая «О». Какофония, дорогой друг. Секрет. Третья буква и краткая. Тайна. Холмс, кажется, нет ореха, который вы не могли бы раскусить. Сдается мне, я могу теперь. Тут я моментально осекся, ибо внезапно заметил, что Холмс смотрит на меня каким-то странным взглядом, едва ли не ошарашенно. То ли у вас очень развита интуиция, то ли вы обладаете невероятной способностью говорить нужные вещи в нужное время. Вы очень ценный человек, настоящее сокровище. Его замечание застало меня врасплох. Я молча смотрел на него, вытаращив глаза от удивления. Недоумение на его лица сменилось отрешенным выражением, свидетельствовавшим, что его могучий интеллект работает на полную мощность. Слово «волнение» требовалось вписать в обратном порядке. Вот вам и ключ, фамилия нашего клиента – Диц, не очень распространенная, но все же обыкновенная – Прекрасное описание порой не представляет собой никакого интереса, но если прочитать справа налево, получается стит и сразу же открываются неограниченные возможности. Холмс встал и направился прямо к шкафу, откуда вытащил папку с большой буквой «Си». Застывшей улыбкой он перелистывал страницы. Сенсби находится в тюрьме. Интересное дело. Слагер серебдушитель. Никогда не был осужден. Небрежная работа полиции». Ага, нашел. Морис Стид Сполдинг. Служил в британской армии в отставке. Отбрасываю лишние подробности. Окончу Ричманский университет. Вы говорите, он служил в армии. В моей голове промелькнуло неожиданное воспоминание. Капитан э, Сполдинг, африканский исследователь. Ведущий специалист по Египту. Хм -хм. Так он был египтологом? Не знаю почему, но его имя ассоциировалось у меня с Африкой. На миг, оторвавшись от папки, Холмс поднял лицо. Мой дорогой Ватсон. Египет находится в Африке. Да, в самом деле, смешавшись, я наблюдал, как глаза Холмса пробегают по странице, прежде чем перевернуть ее. Он никак не связан с этим Пьяцци Смитом. Надеюсь, вы помните выдвинутую им теорию о пирамидах? Теория Пьяцци Смита Матсон. Опровергнутость стит Сполкинг изучал различные культуры и религии, написал две книги «Коптская культура в Египте» и «Ислам приходит в Египет». Обе книги считаются фундаментальными трудами, хотя последняя и подверглась резкой критике. Он проследил за становлением магометанства в Египте начиная с арабского вторжения в 639 году и подчеркнул терпимость мусульман к иудеям и христианам, противопоставляя ее нетерпимости тогдашнего христианства. В глазах его блеснул неподдельный интерес. Итак, все встает на свои места Батсон, Стид взял первую часть своего двойного имени, перевернул ее по прибытии в Суррей и назвался этой новой фамилией. Не слишком ли смелое предположение, Холмс? Не такое уж и смелое. Сполдинг. Уже не первый раз попадался мне в поле зрения. По-моему, у меня тут записано. Он бельком взглянул в папку и захлопнул ее. Это было в июне 1894 года. Сэр Рондольф Рэп заинтересовался этим джентльменом, и я специально для него провел кое-какое расследование. Его экспедиция в Абидос в Верхнем Египте, а затем первая экспедиция в Судан, считались в свое время огромным достижением. Затем он предпринял вторую экспедицию в Судан, но неожиданно, прервав ее, возвратился в Англию и занялся разведением собак. В 1890 году Дело о попытке ограбления его усадьбы в Стоук-Ньюингтоне почему-то замяли. Но я готов биться в заклад, что именно тогда предсигар нашего клиента спас ему жизнь. После этого происшествия Сполдинг продал усадьбу и куда-то скрылся. Это было пять лет назад, и следует заметить, что именно тогда Диц объявился в Сурее. «И впрямь все совпадает», – отозвался я и тут же высказал новую мысль. Рэп интересовался исследователем и автором в 1894 году. Сразу же после вашей встречи в Хартуме с Халифом, я, как всегда, терзался любопытством, какова же истинная причина поездки Холмса в Меху, а потом в Судан. Но Холмс и на этот раз ушел от прямого ответа. Сэр Рандольф Рэп, как и я сейчас, в самом деле очень интересовался капитаном Сполдингом в основе этого интереса священный меч. Я вздохнул. Нельзя ли подробнее, Холмс? Мой друг с улыбкой поставил папку на полку и потянулся за тропкой. В барабском фольклоре есть предание, будто меч пророка Мухаммеда хранится под землей в каком-то неведомом оазисе. Находка священного меча послужит сигналом для всех мусульман, восстав, а не дружно сбросит всех неверных в море. «То есть начнется священная война!» – воскликнул я. Этого и опасается Майкрофт. Но какое отношение ко всему этому имеет капитан Сполдинг? Вы знаете, что у Рэпа профессиональный интерес ко всякого рода слухам. Он верит, что мифы и предания имеют под собой реальную основу. Среди всего прочего он узнал, что некий арабский вождь, опасается как бы священный меч, не был использован для того, чтобы подтолкнуть его народ к самоубийственной войне и кровавой бойне. Этот вождь якобы передал меч капитану Сполдингу, считая его истинным другом мусульман. Сполдинг должен был отнести меч в Англию и хранить его до тех пор, пока его можно будет вернуть, не опасаясь, что он станет орудием подстрекательства к восстанию. Я недоверчиво покачал головой. — Верится с трудом, Холмс. — Минутку. Попытка ограбления усадьбы с Полдинга. Стоук Ньюнингтоне, возможно, была совершена именно с целью похищения меча. Это насторожило капитана, и он поменял место жительства, а заодно и фамилию. Несколько секунд Холмс яростно дымил. Мы могли бы исследовать частности Сталина, но вряд ли стоит погонять мертвого коня. Человек, тайно проникший в усадьбу с паудингов по-моему, вовсе не был заурядным грабителем. Думаю, он только разнюхивал что и как. Пытаясь узнать, где спрятан меч, вдруг выпалил я. В Вы верном пути в голосе Холмса прозвучали одобрительные нотки. Не трудно представить себе реакцию Дица Сполдинга. Он-то знал, зачем охотится злоумышленник. И хотя похищено ничего не было, он обратился к нам за помощью, дабы предотвратить новые попытки ограбления. Конечно, он мог бы вызвать полицию, но ему, видимо, не хотелось широкой огласки. Да и много ли проку в том, что Скотленд-Ярд установит местонахождение меча? Предположение Холмса показалось мне весьма убедительным, и я прибег к помощи той самой логики, которой он пользовался с таким блеском. Хорошо. Допустим, ваш брат совершенно обоснованно опасается восстания. Благодаря погибшему Куртерсу мы располагаем доказательствами того, что была найдена еще не открытая могила. Самое веское доказательство – кинжал, привезенный им с собой. Эта вещь как будто стоит у меня перед глазами. А последние слова покойного указывают на участие в этом деле Чу-сан-фу. Кто же еще может обладать достаточными ресурсами и столь великой самонадеянностью, чтобы вынашивать подобный безумный замысел? Но какую связь все это имеется священным мечом? Мы столкнулись с двумя проблемами, отнюдь не противоречащими одна другой, старина. Обе имеют отношение к Востоку, точнее, к Египту, поэтому рассматривать их следует в совокупности. Вы полагаете, что Чусан-Фу составил целый заговор с целью Похищение меча — не секрет, что этот хитрый лис любит порисоваться и очень чисто любив. Обладая священным мечом, он может выступить в роли новоявленного пророка, вождя, мусульман всего мира. Но ведь это всего-навсего неодушевленный предмет хотя очень ценный. Для людей не всегда самое большое значение имеет то, что поддается пониманию и соответствует законам логики, Батсон. Важно то, во что они верят. Похоже, вы не склонны рисовать себе орду всадников-кочевников, рвущихся из пустыни, чтобы обрушиться на окружающий мир. Но история уже знавала подобное. Не при Махди, конечно. Некогда они даже вторгались во Францию. Вы имеете в виду битву при Туре? Примечание. В битве при Туре в Пуатье правитель франков Карл Мартел разбил сарацинов. Примечание автора. Конец примечания. Сравнительно недавно в течение полувека истории Европы определялась страхом перед возрождением Великой Республиканской армии. Тень маленького капрала, даже после Ватерло и его смерти на острове Святой Елены, постоянно вселяла трепет в наших государственных мужей, хотя и предполагается, что мы живем век просвещения, если бы вы вдруг объявились с мечом Экскалибур и доказали его принадлежность легендарному королю Артуру, то, думаю, вам наверняка бы удалось поднять восстание, во всяком случае, среди суеверных и еще сохранивших клановые традиции корнуольцев. Достаточно было лишь на миг представить себя с мечом в руке, ведущим полчища людей на войну и грабеж, Как во мне зародился странный смешок, который из легкого похохатывания мгновенно перерос в громкий смех Исполина. Но стоило мне вспомнить то, что Холмс говорил о корсиканце, как смех, тут же оборвался. Проницательные глаза сыщиков перелись в мое лицо. А теперь, пожалуй... Я позвоню миссис Хэтсон и закажу ужин на двоих. Завтра, возможно, наступит самый важный день в нашей жизни. Мне не оставалось ничего иного, кроме как согласиться. Умело нажав на тайные пружины человеческой натуры, можно всколыхнуть все наше существо. Холмс однажды произнес целую лекцию о памяти человечества как единого целого. Тогда я слушал его невнимательно, но сейчас та лекция казалась мне вполне обоснованной. Первые сообщения поступили уже за ужином. Резонно решив, что это ответы на его Отправленные накануне телеграммы, Холмс сложил их на столе, чтобы прочесть после обеда, одновременно наслаждаясь сигарой. Наконец он вздохнул и уселся в кресло, придвинув к себе аккуратную стопку. Он всегда тяготился необходимостью получать информацию от других. В былые времена мы непременно срочно выезжали на место преступления и делали свои собственные выводы. Точнее, Холмс делал свои выводы. Но теперь сфера действия сыщика значительно расширилась, и было бы просто неразумно не пользоваться с таким трудом, раскинутой широкой сетью, контактов и источников информации. Я пребывал в полном неведении относительно происходящего. В этих ответных посланиях, возможно, подтверждалось время и место встречи с каким-либо сообщником или содержался ответ весьма осведомленного человека на прямой вопрос Холмса. Я уже хотел было просить Холмса пролить свет на ситуацию, как в дверь тихонько постучали. И «Входи, били, отозвался Холмс. На этот раз в руке мальчика-слуги не было ни телеграммы, ни письма. «Мистер Холмс, два посыльных с ящиком, они просили передать, что ящик следует сохранить для мистера Майкрофта Холмса, сэр». Адрес значится «ваш». Странная история. Майкрофт ничего об этом не говорил, и у него достаточно адресов, которыми можно воспользоваться в случае необходимости. Ну что ж, самое лучшее, пожалуй, взглянуть на него. Ящик довольно большой, сэр. О! Холмс неожиданно вскочил на ноги. Пойдем Гикацин, посмотрим, что там посылают через меня моему брату». По эту сторону входной двери стоял ящик размером футов 5 на 3. Озадаченно посмотрев на Холмса, я неопределенно пожал плечами. Холмс ухватился за ящик с одного конца, мы сбили с другого. И, втащив эту довольно громоздкую вещь вверх по лестнице, мы без особого труда положили ящик возле камина, поскольку, на наше счастье, он был не так уж и тяжел. Билли вышел, и Холм стал внимательно рассматривать груз. Его любопытство подогревалось тем, что одна из дощечек была плохо прибита. Какое-то время... Холмс боролся сам с собой, но, потерпев поражение в этой борьбе, пошел за складным ножом, предварительно аккуратно сложив корреспонденцию на каминной доске. «Но ведь эта посылка адресована вашему брату. Попробовал я протестовать». Майкрофт не стал бы возражать, чтобы мы все-таки в нее заглянулись, старина. Прежде чем я нашелся с ответом, Холмс отодрал прибитую планку и должен признаться к своему стыду. Я усердно ему помогал, ибо при свете камина уловил золотой блеск. Предмет, представший перед нашими глазами, оказался весьма необычным, величиной с небольшой морецкий сундук, ярко сверкающий прямоугольной формой, он был украшен старинными фигурами и узорами. На ум приходило очевидное – Холмс, если этот ларь сделан из золота, почему мы подняли его с такой легкостью? Мой друг постучал костяшками пальцев по верхней крышке. Полагаю, Ватсон, он сделан из дерева и обшит тонким листовым золотом. Подложка, похожая, алебастровая. И, вооружившись карманной лупой, продолжил. Орнамент несомненно египетского происхождения. — Обратите внимание на мужские и женские фигурки. — Мужчины носят что-то вроде юбок, причем ниже пупков, — ответил Холмс. — Это один из признаков какого-то периода в египетском искусстве. Не помню, правда, какого именно. Невероятное разнообразие символов – кобры, птицы и вот это, напоминающее знак бесконечности, древнеегипетский символ жизни. Как вы думаете, что может находиться внутри? Боюсь нам так. И не удастся утолить свое жгучее любопытство. «Боюсь, мы просто-напросто не сможем его вскрыть!» Сыщик наставил указательный палец на серебряные засовы, пропущенные сквозь золотые скобы и закрепленные в этом положении маленькими странного вида замочками. Очевидно, в самом центре сверкающего ларя была небольшая, Дверца. Но самым таинственным было то, что эту вещь прислали именно сюда. Ошибка исключена. На крышке ящика значилось 221B Baker Street. Холмс на несколько секунд замер у камина, наморщив лоб от напряжения. Наконец он пришел к какому-то решению. Впрочем, возможно, его просто осенило. Насколько я понимаю, на ларе изображены придворные сцены. Я вряд ли скажу вам что-либо еще, ибо Египет не моя специальность. Что до содержимого сундучка, то можно только догадываться об этом. Но, однако, уже поздно, Батсон. Помогите мне накрыть ларь этим афганским по Вместе с Холмсом я принялся за дело, хотя и не отдавал себе отчета, к чему такая таинственность. Покончив с этим, Холмс поднял руку в предостерегающем жесть. И что ж, посмотрим, затем проговорил он а пока я уберу все эти письма и телеграммы. Стоя у бюро, детектив одной рукой собирал бумаги, а другой указывал на мою докторскую сумку, висевшую на бамбуковой вешалке. Я поспешно схватил ее и положил перед ним. Продолжая отрывочный разговор, он вытащил из сумки стетоскоп. «Пошуруйте в камине». Попросил он. Я вооружился кочергой и начал ворошить угли, а Холмс на цыпочках подошел к лорцу и приложил стетоскоп к его крышке. Я старался не шуметь. Выяснив что-то для себя, Холмс с видимым удовлетворением вернулся к своему занятию и убрал инструмент в сумку. Ну что, бац. Пора и на боковую. «Давно пора!» Нарочито громко ответил я, Сопровождая эти слова Вполне натуральным зевком. Холмс не без лишнего шума Погасил лампы, и тут стало ясно, Почему он просил меня Пошуровать в камине. Пламя достаточно хорошо Освещало комнату. Вслед за Холмсом Я направился к черной лестнице. Оставив дверь открытой, мы стали медленно подниматься вверх, стараясь производить как можно больше шума. Прежде чем мы достигли лестничной площадки, я почувствовал на своей руке железную хватку Холмса. Затем он шепнул мне «Нау». Сходите за своим револьвером, старина, и тихонько возвращайтесь сюда. Встаньте около двери и, как ястреб, наблюдайте за Ларем. И в нем какое-то живое существо, Ватсон. Я спущусь к незапертой входной двери. Когда Ларь откроется, я уже буду на месте, и мы, наконец, узнаем, что. «Что это за троянский конь?» Холмс исчез, как сквозь землю провалился, а я с бьющимся сердцем поднялся в спальню, взял свой уэблий и вернулся на прежнее место. Мне уже представлялось выползающая из этого странного ларя анаконда, и я замиранием сердца поглядывала в гостиную. Ларь был прекрасно виден в отблесках мерцающего камина. Теперь понятно, что Холмс застлал его покрывалом, дабы изнутри, если там кто-то есть, ничего не просматривалось. Эта мысль, как ни странно, успокоила меня, ибо по-настоящему страшит лишь сверхъестественное. Я лишь недоумевал, может ли человек, поместиться в таком небольшом ларье, и, если да, то какой человек? Тут я заметил, что наша дверь тихонько приоткрылась. К счастью, хорошо смазанные петли не издали ни малейшего скрипа. Но затем всякое движение прекратилось, оставалось только ждать. Кто бы ни попал таким необычным способом в наши апартаменты, он, несомненно, отличался терпеливостью. Прошло уже добрых полчаса, у меня даже затекли все мышцы, и я несколько раз вынужден был беззвучно переступать с ноги на ногу. Наконец послышался шорох. покрывало медленно приподнялось, а затем соскользнула на пол обнажив золотой ларь. Откинулась вся крышка целиком, из-за чего можно было понять, что запоры ложные. По прошествии некоторого времени я смутно различил две маленькие темные ручонки, поднимающие крышку. Из ларя показалась маленькая фигурка. Крышка тихонько опустилась на пол. Я едва сдержал крик Изумление! Кукольное тельце плохо вязалось с большой головой, лицо отнюдь не молодое, морщинистое, волосы спадали на спину двумя большими черными прядями. Человек проворно выпрыгнул из золотого ларя и встал босыми ногами на ковер. В мерцании камина... Прекрасно просматривались широкие оттопыренные губы и острые зубы хищника. Зловещее выражение лица заставило меня вздрогнуть. Голова походила на маску, сделанную из скорлупы кокосового ореха, с последующей размалевкой, как это принято у обитателей островов в южной части Тихого океана. Но острые зубы придавали ей ужасающую реальность. Казалось, будто прямо передо мной голова мертвеца. Одет странный карлик, был на бедренную повязку и грубую детскую рубашку. Его рост составлял не более четырех футов. Маленькие желтым отливом глазки рыскали по комнате, и я застыл в полной неподвижности. Наконец, существо задвигалось, вернее, заскользило по комнате с грацией дикого животного, своей стремительностью и ловкостью напоминая горностая. Карлик почти не обращал внимания на окружающее. Убедившись, что в комнате никого нет, он, к моему удивлению, подошел к окну в Эркере и с некоторым усилием открыл его Я не догадывался, каковы цели этого странного представителя рода человеческого. Недоумение мое усугубилось, когда карлик встал посреди комнаты и обеспокоенно возорился на книжный шкаф. Затем он вскарабкался на кресло возле бюро и нашел на полочке то, что, видимо, искал. Крошечная ручка схватила Узорчатый кинжал, принесенный Крудерсом. Я думал, что карлик тут же спрыгнет вниз, но любопытство одержало вверх. Он вытащил лезвие из ножен и лизнул его, затем вложил кинжал в ножны, спрыгнул на пол. Но тут передняя дверь отворилась, и темноту разрезал луч фонаря. Раздался пронзительный, правда, негромкий крик, и карлик, выронив египетский кинжал, выскочил в окно. Я тотчас бросился в комнату и уже зажег лампу, когда услышал в уличной тьме лошадиное ржание. Щелкнул кнут, послышался убыстряющиеся стук копыт, и шум колес стих. Холмс высунулся из окна наружу, через минуту, весьма удрученный, повернулся ко мне. «Меня провели, Фатсон, перехитрили, и кто? Какой-то пигмей!» «Но, Холмс, — пробормотал я, — что случилось?» Когда этот дьяволенок открыл окно, мне следовало бы обо всем догадаться. Еще немного, и мы схватили бы его, но он выпрыгнул из окна прямо в телегу с сеном, что, видимо, он намеревался сделать, даже если бы его не обнаружили. Телега уже в четырех кварталах отсюда, и у нас нет никаких шансов ее догнать». Маленький незнакомец ускользнул, но не успел прихватить с собой то, ради чего приходил. Это наше единственное утешение. Он явно приходил за кинжалом, но почему? Вероятно, Картош выдает его принадлежность. И Чу Санфу не хочет, чтобы он оставался у нас. Стало быть пигмей, подослонго китайцам. Вы же знаете методы Чу, Ватсон. Для своих махинаций он использует людей самых экзотических национальностей. Надо отдать должной изобретательности, с которой он организовал эту попытку выкрасть кинжал. Закрывая окно, Холмс добавил, Слава Богу, шума было немного, никто в доме не проснулся. Лучше не рассказывать обо босоногом пигмее миссис Хадсон, а то она будет целую неделю страдать бессонницей. От этих слов я не на шутку встревожился. Но если пигмей принадлежит к странному окружению Чу Сан-Фу, стало быть, китаец, знает о вашей причастности ко всей этой истории. Видимо так, Хадсон. Завтра я отошлю золотой Ларри Майкерфту. Может, он вынесет какое-нибудь суждение об этой штуковине, но весьма сомнительно. Скорее всего, это просто подделка, изготовленная исключительно для доставки пигмея в наш дом. Заперев входную дверь, Холмс направился к черной лестнице, собираясь подняться в спальню. Я прикажу, чтобы во время нашего отсутствия за домом велось наблюдение. Стало быть, завтра мы уезжаем в Суррей. Почему бы и нет? Там мы, возможно, сумеем напасть на след коварного Чусанфу, скорее, чем здесь, в Лондоне. Минуточку, Холмс, этот человек Дитс или... Спалдинг. Пока будем называть его так, он представился Дитсом, но я не помню, чтобы он оставлял вам свой адрес. Для меня достаточно и название усадьбы. Мейзвуд, мой дорогой Батсон. С этими словами, честно сказать, немало озадачив меня, Холмс удалился в спальню. После того, как я наконец потушил лампу, вдоль коридоров моего разума потянулись бесчисленные мысли. Давнее знакомство с методами Холмса позволило мне остановить вереницы беспокойных раздумий, и сон не заставил себя ждать. Однако мне снились какие-то призраки. По бесконечному морю песка на фоне резко очерченных, Сверхающих на солнце пирамид, скакали дикие всадники, Размахивая острыми кривыми саблями. У всех у них были очень острые зубы. Прежде чем погрузиться в полное забытье, Я подумал, что падет много Голов.